Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто до сих пор еще не подписались. Уильям Сенсом. Настоятельная потребность. Мой дядя жил в черно-белом доме, стоявшем в сырой, зеленой и лесистой долине. Темные бревна, почерневшие, как деревья после дождя, были покрыты белой штукатуркой, сухой, как мел, а вокруг растелались поля высокой зеленой травы. Цветы возле дома не росли. Кругом была сплошная зелень, которая контрастировала с черно-белым домом. В зеленом загоне дядя держал черно-белую корову, которая постоянно бродила по полям, ярко выделяясь своей окраской на фоне сочной зелени. Возможно, это была чистая случайность, но дядя тоже одевался во все черно-белое. Он был священником, бедным и очень старым, хотя воротничок его всегда отличался безукоризненной белизной, а черный костюм он всегда тщательно чистил щеткой, доводя его до стерильной чистоты. Он был таким старым, к тому же так долго находился в тени своих прихожан, что и лицо его, и лысая голова совсем побелели. В общем, вы понимаете, в какой унылой, скучной обстановке тянулись мои долгие июньские дни, когда я жил у дяди. Прикованный к своему креслу, Я часами сидел в саду, имея возможность глазеть лишь на белые облака, на всю эту бесконечную зелень, да на эти редкие вторжения черного и белого цветов. Вторжения? Нет, они скорее походили на позы, торжественные речи и извержения, застигнутые в момент действия. Какой свежей выглядит сияющая молодая зелень под низким белым небом? Какими спокойными казались и корова? и дом. Как медленно передвигался по зеленой лужайке мой дядя, осторожно ступавший на своих черных ногах. Я сидел в саду и пытался вспомнить, на что похожи цветы, как выглядит синее небо. Я листал цветные иллюстрации в книгах, долго-долго разглядывал свою собственную розовую ладонь. Но то другое, зеленое, черное и белое, оно было слишком сильным. Оно было везде, И купалась в лучах яркого солнца, подобной хирургической лампе, посылавшего свои лучи сквозь фильтры белых облаков. Я расскажу вам, что в тот день произошло, не могло не произойти, и что случилось с моим дядей. От скуки я начал строить всякие теории. Сначала я подумал, что черное и белое — это вовсе не цвета, вернее, не ахроматические цвета которые мельтешили у меня перед глазами, что вся эта зелень с подсветкой изнутри — это тоже не вполне цвет, а скорее разновидность растительной силы, которая заполнила собой все видимое пространство. А так хотелось какого-то цветового разнообразия. И тогда я стал более пристально всматриваться в лицо дяди. Он стоял довольно близко от меня, и я внимательно рассматривал его. Благо, расстояние, Позволяло видеть даже мельчайшие подробности его костюма. В некоторых местах фигура дяди как бы выступала вперед, а в других наоборот вдавливалась. Я видел его белый воротничок и возвышавшуюся над ним белую морщинистую шею. Видел его старческое лицо, неподвижное в своей задумчивости, похожее на застывшую маску, сделанную из кожи. Видел пустые глаза. Под тяжелыми, набрякшими с годами веками. И эти белые мешочки под глазами, обвислые, словно спущенные воздушные шарики. А над всем этим, нежно-белый, как у новорожденного, купол его черепа. Неожиданно, все мое сознание переполнилось одной единственной мыслью. А ведь этот человек до отказа набит красным. Изнутри-то он красный! Я старался выкинуть из головы эту мысль. Выдумывал всякие игры, валял дурака с бумагой и карандашами, что-то чертил, подсчитывал, лишь бы отогнать эту мысль. Я, дольше, чем мне было предписано, занимался физическими упражнениями, как заведенный волочил за собой больную ногу в надежде на то, что, может быть, хотя бы боль в ступне поможет избавиться от этой безумной идеи. Я пытался было забиться в самый темный уголок дома, но вскоре изгонялся оттуда, поскольку доктора предписывали мне не только покой, но и свежий воздух. И делал это сам же дядя лично, отчего я и в прямом и в переносном смысле сталкивался с ним лицом к лицу, и мысли мои неотрывно следовали за ним. Даже по ночам, лежа в кровати, в полной темноте, Вдали от всего этого зеленого, черного и белого я лежал, устремив взгляд в потолок и думал лишь о красном. Подобные вещи должны находить какую-то свою отдушину. И вот как-то днем я почувствовал, что больше не в силах уже носить все это в себе. Сильное чувство охватило меня, и я решил с корнем вырвать красное из этого черно-белого человека. Я взял кухонный нож, И пошел к нему. Как это ни странно, все произошло внутри дома, в столовой, если быть более точным, а не снаружи, где все зелено. Это, по крайней мере, должно служить доказательством тому, что моя мысль переросла, породившую ее причину. И еще мне показалось весьма любопытным, что как-то совсем легко и естественно, словно у меня со всех сторон головы были глаза. Я увидел. Всю обстановку комнаты, в которой это произошло. Старый резной буфет с вазой, в которой лежало одно единственное яблоко, мягкий, приглушенный свет, запылившаяся ткань на мебели, старая фотография в рамке, смутно различимая на фоне стены. И все же, если кто-то полагает, что жизнь при подобных обстоятельствах претерпевает какие-то изменения, становится ярче, исчезает или теряет свое равновесие, то это явно ошибочное мнение. Она остается точно такой же, как и была. Разве что ее лучше замечаешь, но она точно такая же. Я стоял позади дяди, рядом с доской для резки хлеба. Он ел холодную баранину и едва заметно покачивал головой. Словно разговаривал с куском мяса. А может, он разговаривал с каждым кусочком по отдельности. Ведь он всегда сначала разрезал большой кусок на маленькие, после чего перекладывал вилку в правую руку. Я так хорошо запомнил его правую руку с приподнятой вилкой. Левая рука при этом лежала на скатерти, медленно отламывая кусочки хлеба. Старики умеют есть с поразительным безразличием, словно растягивая во времени всю накопленную за день усталость и максимально продлевая драгоценную для них процедуру поглощения пищи. Он отражался висевшим напротив зеркале, хотя голова его была наклонена, и я не мог видеть его лица. Впрочем, мне этого и не хотелось. Я резко отдернул нож от буханки хлеба, Она оказалась разрезанной как раз напополам и решительно направила лезвие в его сторону, держа его наподобие кинжала. Я заметил, что лезвие у ножа было зазубренное, как у пилы. С каким-то необъяснимым вожделением, полностью отдавшись этому занятию, я ударил ножом в самую середину чистого белого купола и принялся пилить. От удара дядя подался чуть вперед, словно внезапно заснул. Или неожиданно заметил муху, ползающую по краю его тарелки. Мне кажется, что именно в этот момент он и умер. Наверняка не выдержало сердце. Я же продолжал пилить. Это оказалось непростым делом, а кроме того, мне все время приходилось поддерживать голову левой рукой. Но я не оставлял своих попыток и с нетерпением ожидал, что из всего этого получится. Меня постигло разочарование. Сначала действительно поступило что-то розовое, блеклое, но этим дело и кончилось. И речи не могло идти о том, чтобы назвать все это красным, по крайней мере при таком освещении, которое было в комнате. Что и говорить, я ожидал совсем другого. В какой-то момент я, совершенно разочарованный, поднял взгляд и неожиданно увидел в зеркале напротив Собственное отражение. Да, да, в том самом зеркале, которое было укреплено на дверце большого темного буфета. Сердце мое переполнилось радостью. Я почувствовал надежду. Увидел конец всем моим неудачам. Я побежал вокруг стола, задевая стулья, и слыша, как они валятся на пол, подобно осколкам моей прошлой жизни. Остановившись, наконец, перед зеркалом, Я поднес нож к собственному горлу. Это было чудесно. Красное появилось очень быстро. И я с благодарностью наблюдал, как легко она стекала по моему горлу. Оно было таким ярким, так отважно искрилось и переливалось разными оттенками, что хотя бы ради наслаждения, ради столь незабываемого момента, мне пришлось остановиться. Да, я остановился хотя горло было разрезано только наполовину. Впрочем, большего и не требовалось. Я опустился на колени, рыдая от переполнявшей меня благодарности, после чего сложил ладони, как при молитве, и сквозь пальцы снова посмотрел на зеркало. Но зеркало куда-то исчезло. Я видел лишь темную, деревянную дверцу буфета, а сам почему-то оказался лежащим на ковре. Меня это потрясло. Нет, нет, я знал, что на самом деле меня никто не обокрал. Я все еще продолжал стоять на коленях перед зеркалом. Охваченный страхом, что подобное может никогда не повториться, я поднялся на ноги. Стало почему-то очень больно, и, бросив последний удовлетворительный взгляд на зеркало, спотыкаясь бросился к дверям, наружу, к зелени и дальше по дорожке к садовой калитке. А руки мои были так богато окрашены красным, которое прелестно смотрелось на фоне зеленого, тогда как сердце переполнялось воспоминаниями о моем чудесном красном горле. Все это принадлежало мне, и едва ли не впервые в жизни я ощутил себя счастливым человеком. Я полагаю, что именно поэтому из-за ярко-красного так опечалились лесорубы, которые в этот момент спускались по холму и шли в мою сторону. Мне даже жаль, что они так неподдельно разволновались. Наверное, это произошло потому, что всю свою жизнь они провели в зеленом лесу, и вид моего красного попросту ослепил их, а может, даже нанес им душевную травму. Сейчас, ну сейчас я веду себя гораздо спокойнее и живу в моем новом сером доме. Теперь я понимаю что и в таких вещах можно переусердствовать. Как говорится, перегнуть палку. Кроме того, сейчас я умею получать более тонкое, но вместе с тем и более интенсивное удовлетворение от ощущения цвета, сияющего синего цвета, который исходит от форменной одежды моих новых друзей. Головы их, как у священников, покрыты синими куполообразными шапочками. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мой YouTube канал, подписывайтесь. Всем пока.